инструктированная кожа, инкрустированные ножи, клинки и сабли в ажурных ножнах, старинные пистолеты, серебряные бритвенные станки с позолотой, ряды дорожных НССРов, саквояжи с игральными принадлежностями, картами, шахматами, костями, кожаные ремни по цене чемодана, замысловатые курительные трубки, швейцарские пирочинные ножи. Набор батистовых носовых платков стоил дороже комплекта постельного белья. На портфелях стояла цена, в которой сходу трудно было сосчитать нули. Сама себе я напоминала персонаж из фильма, обличающего гримасы капитализма. Девушка у витрины с тоской смотрит на недоступную ей роскошь. Хотя почему недоступную? Я получила 800 рублей. На швейцарский ножичек с двумя лезвиями вполне хватит. Нет, дарить ножи — дурная примета. Что еще мы можем себе позволить? На СССР? Если Сержа посадят в тюрьму, на СССР может пригодиться. В изящном кожаном футляре чего только не было. Предметы для бритья, маникюрные принадлежности, зубная щетка, рожок для обуви. В отдельном кармашке бархатка для полировки ботинок, ножницы с шариками на концах для подстригания волосиков в носу. Словом, все необходимое человеку в заключении. Но моя заработная плата не тянула и наполовину стоимости Большого НССР, а ограничиваться маленьким только с бритвенным станком и маникюрными пилочками обидно. Мой взгляд остановился на батарее фляжек. Высокие, низкие, плоские и пузатые, стальные, блестящие, рифленые, затянутые в кожу или клетчатую шотланку со специальными зажимами, фиксирующими крышку. Они меня очаровали. Фляжка средних размеров, вмещающая меньше стакана жидкости, стоила 600 рублей. Отличный подарок — — одобрила мой выбор продавщица. Мужчинам они очень нравятся. Видите, фляжка специально выгнута, чтобы удобнее было носить во внутреннем кармане. И пуля не пробьет, — пошутила она. От этого замечания я вздрогнула, уронила фляжку, едва не разбив стеклянный прилавок. Девушка сочувственно посмотрела на меня, решила, что я покупаю подарок киллеру. На последнем этаже у нас граверная мастерская, — сказала она. Можете надпись сделать на память. Одна буква в надписи стоила пять рублей. Хватит царить деньгами. Ограничусь одним словом. Попросила гравера написать внизу на вогнутой стороне фляжки мелкими, почти незаметными буквами «дорогому». Вот и поправила гардеробчик. Вместо юбки... Несу в сумке фляжку, которую еще неизвестно, придется ли вручать. Останется как память, то ли любви, то ли моему транжирству. К Бабановым я все-таки приехала рано. Петя еще не пришел. Дома были его родители, Григорий Петрович и Екатерина Игоревна. Они ко мне замечательно относились. Екатерина Игоревна не раз давала понять, что предпочла бы видеть в качестве невестки меня, а не Ирину. Моя подруга обижалась, но я успокаивала ее. Окажись я женой Пети, Екатерина Игоревна с тяжелыми вздохами сожаления смотрела бы на Иру. Григорий Петрович работал профессиональным руководителем общественных организаций. В разное время возглавлял отделение ДСААФ и общество спасения на водах, спортивных союзов и дружбы с зарубежными странами. Нужда в солидных начальниках его склада не пропала и в наши дни, только теперь организации именовались фондами. Когда Васю спрашивали, кто по профессии его дедушка, он так и отвечал «начальник». Определение точное. Григорий Петрович был воплощением солидности, бюрократической основательности и с первого взгляда вызывал почтение и трепет. Если у Григория Петровича, в свою очередь, интересовались, где трудится его супруга, не вдаваясь в подробности, он бросал — в правительстве. Екатерина Игоревна в правительстве точила карандаши и расставляла их по стаканчикам. Ирина, ясное дело, не могла не любить того или тех, кто был дорог ее мужу. Но свекор и свекровь не спешили слиться с Ириной в безумном обожании Пети. Они держали дистанцию, которую Ирка с тупым добросердечным упорством норовила сократить. Случить что-нибудь с родителями Пети, лучшей сиделки, чем она, было бы не найти. Но Екатерина Игоревна и Григорий Петрович, которым еще не исполнилось и шестидесяти, чувствовали себя хорошо работали и заботились друг о друге весьма трогательно. Внешне они смотрелись парой воркующих старых попугайчиков, а рвали ли друг у друга перья наедине, неизвестно. Хотя я сразу заявила о причине своего визита, мне звонила Ира и просила поговорить с Петей, мы не обсуждали проблемы ребят. Но по взглядам, которыми обменивались Григорий Петрович, И Екатерина Игоревна, можно было догадаться, что семейные неурядицы сына вызывают не столько тревогу, сколько щекочущие нервы любопытства. За чаем отужина я отказалась, потому что Бабановы уже отужинали. Мы говорили о здоровье Григория Петровича. Ему необходима была операция по удалению аденомы простаты. Екатерина Игоревна не могла решить, что лучше — задействовать старые связи и положить его в Кремлевскую больницу или прооперировать у меня в отделении под наблюдением своего врача. Петя пришел около восьми вечера, как выражается моя тетушка, под мухой на рогах. Он не был пьян, лишь слегка навеселе. Я никогда не признавалась Ире, Но после принятия спиртного ее муж, потеряв обычную анемичность, становился общительнее и поэтому был привлекательнее. «Посол для переговоров прибыл», — поздоровался со мной Петя. Его родители шмыгнули в комнату, мы остались на кухне. Петя стал уговаривать меня раздавить с ним бутылочку водки. Он достал банку с маринованными маслятами и вывалил их в глубокую тарелку. Петя не признавал буржуинских коктейлей. Водку нужно пить холодной, когда она тянется жидким стеклом. Заполнив рюмочку, дождаться, пока она покроется легким инием, приготовить закуску, соленый огурчик, селедку или грибок на кончике вилки, запрокинуть рюмку в рот, выдержать короткую паузу и смачно закусить. Все это он проделал в одиночестве. Я пить водку отказалась. — Ну? — Спрашивай, — позволил Петя, жуя грибок. — Ты мои вопросы знаешь наперед. — Петя, почему? — Отвечать коротко или развернуто? — Пожалуй, начнем с короткого варианта. Она — паучиха, сплела сеть и душит. Весь мир покрыт сетью. Вспомнила я свой сон накануне. Петя удивительно быстро понял меня. «Верно», — согласился он. «Но моя локальная сеть здорово смахивает на мешковину». «Юлька, я в мешке со связанными ногами, наружу одна башка торчит. Прихожу домой, мне тут же бать мешок на голову, то есть на ноги». «Ира тебя любит». «Не спорю». Петя стал наливать вторую рюмку. «Выпьешь?» «Нет? Ну, смотри. Не бойся, я не окосею. На мою массу требуется цистерна спирта». «О чем мы?» «Сейчас...» — он опрокинул рюмку. «Хороша чертовка». «Любит, конечно. Это выражается в неустанной заботе о моем желудке. А мне все равно, чем питаться. Главное, чтобы много. Я и тысячу раз говорил, но нет. Ежедневный подвиг на кухне — Ее будни наварит, напечет, нажарит, мечет передо мной на стол. Потом усядется напротив, щечки кулачком подопрет и смотрит с ожиданием. Ждет. Юлька, чего она ждет? Что тресну от ее стрепни? Любит, тиранка. Стоит мне прилечь на диван с газеты, тут же тысяча дел обнаруживается. Петя почини утюг. Петя кран течет. Петя, проверь у сына уроки. «Петя, послушай, как я сегодня картошку покупала». Первая заповедь психолога. Человеку важнее выговориться, чем получить совет. Я слушала Петю, не перебивая. «Понимаешь, чтобы чувствовать себя спокойно, Ирка должна все время меня теребить. Лезть ко мне со своими идиотскими вопросами и разговорами. «Паучиха! Ладно бы говорила о чем-нибудь толковом или интересном». Нет, одни сплетни. Она же тупая, как валенок.